Через 20 лет. Ретроспективный взгляд. Это было 20 лет назад. 1 июня 1967 года The Beatles выпустили альбом Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Он получил восторженную оценку критиков и мгновенно взлетел на вершину коммерческого успеха, продержавшись 27 недель в альбомных чартах Великобритании и «15 недель на первом месте» в списке популярности Соединенных Штатов. Журнал «Тайм» назвал его исторической вехой в прогрессе музыки. В 1968 году сержант Пеппер получил четыре премии Грэмми и звание «Альбом года», став первым альбомом рок-музыки, удостоенным этих наград. Книга «Богатый папа, бедный папа» вышла в свет 20 лет назад, к моему пятидесятому дню рождения. 8 апреля 1997 года. В отличие от шедевра The Beatles, она не завоевала мгновенного коммерческого успеха и хвалебных отзывов. На книгу обрушился мощный шквал критики. Первое издание «Богатого папы, бедного папы» нам пришлось публиковать на собственные средства, потому что все книгоиздатели, к которым мы обращались, отказались печатать мою книгу. В некоторых отказах содержались комментарии типа вы не понимаете, о чем пишете. Мне стало ясно, что большинство издателей больше похоже на моего высокообразованного бедного папу, чем на богатого. Они были категорически не согласны с тем, что богатый папа говорил о деньгах. Точно так же, как в свое время мой бедный папа. С тех пор прошло 20 лет. В 1997 году книга «Богатый папа, бедный папа» была предостережением, своеобразным сборником уроков из будущего. Сегодня миллионы людей во всем мире намного больше знают о предупреждениях богатого папы и его уроках из будущего. Глядя на прошедшие 20 лет, многие понимают, что его уроки были пророческими. Предсказания сбываются. Вот некоторые из тех уроков. Урок Богатого Папы номер один. Богатые не работают за деньги. 20 лет назад некоторые издатели отвергли мою книгу, потому что были не согласны с первым уроком Богатого Папы. Сегодня людям намного больше известно о растущей пропасти между богатыми и всеми остальными. В период с 1993 по 2010 год более 50% прироста национального дохода Соединенных Штатов уходило в карманы 1% самых богатых людей страны. С тех пор дела идут еще хуже. Экономисты из Калифорнийского университета подсчитали, что в период с 2009 по 2012 год одному проценту самых богатых доставалось уже 95% людей этого прироста. Урок. Прирост дохода отправляется к предпринимателям и инвесторам, а не к тем, кто работает за деньги. Урок богатого папы. Держатели сбережений проигрывают. 20 лет назад большинство издателей категорически не соглашались с этим уроком богатого папы. Для бедняков и представителей среднего класса сбережение денег является священным занятием, средством финансового освобождения от нищеты и защиты от жестокого мира. Поэтому многие считают, что называть держателей и сбережений проигравшими – это все равно, что произносить имя Господа в суй. Одна картина стоит тысячи слов. Только взгляните на график индекса Доу Джонса за 120 лет его существования – и вам станет ясно, как и почему проигрывают держатели сбережений. График наглядно показывает, что за первые 10 лет 21 века произошло три крупнейших биржевых краха. Причиной первого краха стал лопнувший в 2000 году пузырь интернет-компаний, второй и третий были вызваны крахом рынка недвижимости в 2007 году и последовавшим в 2008 году кризисом банковской системы. Великий крах 1929 года Сравните три первых биржевых краха 21 века с великим крахом 1929 года и вы получите ясное представление о том, насколько великими были три первых краха этого века. Печатание денег График так называемого количественного смягчения показывает, что после каждого биржевого краха правительство США и Федеральный резервный банк начинали печатать деньги. Как спасают богатых? Между 2000 и 2016 годами во имя спасения экономики банки всего мира занимались снижением процентных ставок и печатанием денег. Хотя наши лидеры пытаются уверить нас, что так они спасали мир, на самом деле это богатые спасали себя и толкали под автобус бедных и средний класс. Сегодня процентные ставки во многих странах ниже нуля, поэтому держатели сбережений оказываются в проигрыше. Больше всего теряют, конечно, бедные и средний класс, то есть люди, которые работают за деньги и пытаются отложить что-нибудь на черный день. Урок богатого папы. Ваш дом не является активом. 20 лет назад в 1997 году все издатели отказывавшиеся печатать книгу критиковали утверждение богатого папа о том что ваш дом не является активом но прошло 10 лет и в 2007 году когда субстандартные заемщики оказались не в состоянии погашать свои субстандартные ипотечные кредиты пузырь мирового рынка недвижимости лопнул и миллионы домовладельцев усвоили этот урок на собственном горьком опыте. Оказалось, что их дом не был активом. Реальная проблема. Большинство людей не знает, что на самом деле с крахом рынка недвижимости все обстояло совсем не так, как им объяснили. Причины этого краха были не бедные, а богаты. Именно они создали искусственные финансовые продукты, именуемые деривативами. Продукты, которые Уоррен Баффет назвал финансовым оружием массового уничтожения. И когда финансовое оружие массового уничтожения начало взрываться, рынок недвижимости рухнул. А виноватыми объявили бедных субстандартных заемщиков. В 2007 году объем вложений в финансовые деривативы оценивался в 700 триллионов долларов США. Сегодня объем финансовых деривативов оценивается в 1,2 квадриллиона долларов. Другими словами, реальная проблема не решается, а еще больше усугубляется. Урок богатого папы. Почему богатые платят меньше налогов? 20 лет назад некоторые издатели критиковали книгу «Богатый папа, бедный папа» за раскрытие тайны о том, как и почему богатые платят меньше налогов. Кто-то из них даже назвал этот урок криминальным. Десятью годами позже, в 2007 году, президент Барак Обама вел кампанию по переизбранию, в которой ему противостоял бывший губернатор Мит Ромни. Когда общественности стало известно, что у президента Обамы на уплату налогов уходило примерно 30% его доходов, а у Мита Ромни меньше 13%, рейтинг Ромни стал стремительно падать, и в итоге – Он потерпел поражение. На президентских выборах 2016 года тема налогов тоже была одной из самых горячих. Вместо того, чтобы выяснить, как людям вроде Мита Ромни и президента Дональда Трампа удается платить меньше налогов, не нарушая закон, бедные и средний класс предпочитают просто выражать свое недовольство. Президент Трамп может сколько угодно обещать уменьшить налоговую нагрузку на бедных и средний класс, Но в реальном мире богатые всегда будут платить меньше налогов. Причину такого положения вещей раскрывает первый урок богатого папы. Богатые не работают за деньги. Пока люди будут работать за деньги, им придется платить большие налоги. Даже когда кандидат в президенты хиллари Клинтон обещала повысить налоги на богатых, это обещание касалось только людей с высоким доходом, таким как врачи, актеры и юристы, но не тех, кого я называю действительно богатыми. 20 лет назад. Хотя книга «Богатый папа, бедный папа» не получила такого мгновенного признания, как упомянутый выше альбом «The Beatles», к 2000 году она вошла в список бестселлеров газеты «New York Times» и продержалась в нем почти 7 лет. Кроме того, в 2000 году мне позвонила Опра Уинфри, И я выступал в ее шоу целый час. Остальное уже, как говорится, достояние истории. В категории «Личные финансы» книга «Богатый папа, бедный папа» стала бестселлером номер один всех времен. А общий тираж серии «Богатый папа» во всем мире приближается к 40 миллионам экземпляров. «Был ли богатый папа на самом деле?» Вопрос «Был ли богатый папа на самом деле?» задают миллионы людей. Чтобы узнать на него ответ, вы можете прослушать выступление сына богатого папы Майка на Rich Dad Radio Show. Эту передачу можно найти в архиве нашей радиостанции по адресу rich dad Богатый папа окончил школу. Книга «Богатый папа, бедный папа» написана максимально простым языком, что позволяет понять и усвоить уроки богатого папы практически каждому читателю тем, кто желает углубить свои познания в этой области, могу предложить написанную к празднованию 20-летнего юбилея данной книги новую работу «Почему богатые становятся богаче». В этой книге более подробно излагается то, чему богатый папа учил своего сына и меня, когда дело дошло до практики обращения с деньгами и инвестирования. Книга «Почему богатые становятся богаче» предназначена для тех, кто завершил изучение книги «Богатый папа, бедный папа». Она может стать для них чем-то вроде аспирантуры. Предостережение и приглашение. Я изо всех сил старался сделать книгу «Почему богатые становятся богаче» максимально легкой для восприятия. Однако довольно трудно объяснить на пальцах то, чем на самом деле занимаются богатые. Чтобы понять принципы обращения богатых с деньгами, требуется финансовое образование, которое невозможно получить в наших учебных заведениях. Поэтому я советую сначала прочитать книгу Богатый папа, бедный папа, и только после этого, если вам захочется узнать больше, браться за книгу Почему богатые становятся богаче. Спасибо за 20 чудесных лет. Всем нашим читателям, вчерашним, сегодняшним и завтрашним все мы, сотрудники компании RichDead, говорим «Спасибо вам за 20 чудесных лет». Своей миссией мы считаем повышение финансового благосостояния человечества, и этот процесс начинается с каждой отдельной жизни и каждого отдельного человека.